Глава 12. Шы закосить наши ряды или гламур? Увы, на свою собственную, родную, домашнюю кошку Куба столь же благотворно воздействовать не может, хоть и старается. Одна история проведения мани-грумерских процедур, чего стоит В моих планах не было места для рассказа о том, как мы носили Маняху на традиционную ежегодную стрижку. Слишком обыденное это событие. Но изменившееся поведение кошки скорректировало мои планы. Я не писатель, я просто акын, что вижу, то пою. Поэтому начну от печки, с упоминания того момента, как мы с мужем первый раз решили подстричь кошку. Маня у нас осет весьма характерная и весьма эмоциональная. Ей пустить в ход когти и зубы так же легко, как нам здравствуйте сказать. Взять её на руки можем только мы с Эдиком и лишь на несколько секунд, после чего Маня начинает вырываться и драть нам руки. Маня серьёзная кош. Поэтому никакого разговора о расчёсывании колтунов, которые начали образовываться у неё на шобе, просто не могло быть. А колтуны появились 3 года назад, когда мы принесли домой маленького кобу. Знакомые профессионалы кошатники сказали, что колтуны иногда начинают образовываться на нервной почве в связи с появлением в доме конкурента. Это был, похоже, наш случай. Маня покрылась колтунами через полгода после появления щенка. Попытки профилактического расчёсывания её шубы приводили всегда к одному. Мы с Адиком ссорились, а кошка на сутки уходила в глубокий схрон под диваном. Защитить свои руки в процессе вычёсывания и подстригания когтей нам не помогали ни валерьянка, ни прищепки, крепившиеся между ушей, ни кошачьи нордники, ни антивандальные сумки для кошек. Маня чихать хотела на все эти гаджеты. А колтуны тем временем замотарели и стали стягивать кожу на её филейной части. По квартире ходило некое подобие сердитого валенка. я губилась в интернет и поняла, что колтуны это не просто некрасиво, это больно, так как волоски натягивают нежную кошачью кожу и даже могут её травмировать. Потакать кошкиным капризам мы решительно отказались, и муж вызвался маню побрить. А перед этим я взялась провести простую процедуру под названием подстричь кошки когти. Настраивалась, признаюсь, долго, но собралась таки с духом. Заранее сшила маме специальный мешок из толстой льняной ткани типа презента с прорезями для одной лапки, чтобы можно было стричь когти. С утра подготовила старые кожаные перчатки, когтирезку, перекись и бинты. Последние позиции чисто для меня, потому как перчатки стандартные, до локтей руки не прикрывают. Пришла с работы Не сбавляя обороты, уцепила Маню в охапку и в мешок, пока та опомниться не успела. Чудом ее там завязала. Однако она быстренько очухалась и понеслась на весь район. «Ах ты, сволочь, выпусти, убью, заразу! Пи-пи-пи-пи-пи! Кому, говорю, развяжи, гадина такая, ночью орла перегрызу!» И далее в адрес заботливой матери в том же духе. вытащить лапку в прорезь, когда у этой лапки уже имеются в наличии когти мачете, дело очень опасное. Кожаные перчатки хоть и защищали от царапин, но ограничивали ловкость рук. Однако лапку я всё-таки вытащила. 5 секунд, и когти подстрижены. Делов-то зато крику немерено. Но впереди меня ждало ещё три лапы. Мани извивается в мешке и кроет меня трёхэтажным матом. Хорошо, что люди по соседству не понимают кошачьего языка, но я-то понимаю, и как мне прикажете жить после таких проклятий? Кроме меня, в доме ещё Куба понимает кошачий язык. Разумеется, смысл материнa ему не ясен. Он мальчик чистый. Однако всё остальное он уже умеет анализировать. Маня, перестань орать перед соседями, стыдно. Оберри, от меня эту остолобку, от великий о чём не будь. Видишь, что она со мной делает? А что она делает? Подумаешь, ногти стрижёт. Ты ещё красивее будешь. Пи-пи-пи-пи-пи. Куда ещё красивее? Ногти мне для защиты нужны. Она дура этого не понимает. От кого-то защищаться-то собралась? Ты ж дома постоянно сидишь. А я знаю, вдруг тебе что-нибудь в бошку стрельнет. От тебя защищаться от этой, от тёмной комнаты, от бабайки, от ветра, да мало ли. Отвлеки, говорю, ум твою. Мам, иди сюда, я тут что-то нашёл, пытается помочь сандалистки добрый ребёнок. Куба, не мешай, я же не глухая, я слышу, что маня тебе наговорила. Я не наговорила. Выпусти меня, не дам лапу. Дашь, ещё как дашь. Совсем заросла шерсть колтунами, когти как кинжалы. Это моя гордость, ни у кого нет таких когтей. Назад не хва, походи став. Пи-пи-пи-пи-пи. Не оставлю. Давай сюда лапу. Навалившись на бедную кошку, применив знаменитый силовой хват захват, я вытащила наконец заднюю лапу в прорезь мешка и вдруг почувствовала, как острые зубы впиваются мне в руку повыше перчатки. Ах ты ж, нужно оставить кровь и забинтовать. Отпустив мешок с сумасшедшим содержимым, я потянулась за флакончиком с перекисью. Мешок тут же грохнулся со стола на пол. Бум! Куба, решив, что началась игра, подскочил было к вопящему кульку. А оттуда как высконётся лапа, и как даст ему по носу. Хорошо, что на лапе этой уже не было острых когтей. Она дерётся. Кубка решил наябедничать, как будто я не вижу, что происходит. Не трогай Маньку сейчас, вот выпущу её из мешка, тогда будешь играть, а пока сиди тихо. И вообще, отойди подальше. А то ей что-то в голову стрельнет. Уже стрельнула. Не видишь? Когда вот так вот себя ведут при косметических процедурах, это точно уже что-то в голову стрельнуло. Запентав кое-как руку, я всё-таки завершила процедуру стрижки кошачьих коктейй. За что ещё раз была названа фашисткой, заразой, сволочью и много-много раз пи-пи-пи. Выпущенная на волю, Маня со слегка прибалдевшим видом забилась под табуретку, даже на подскочившую акулу не обращала внимания. Ну вот, скажи ты мне ради бога, разве было так больно? Чувствую себя даже виноватой, примирительно спрашиваю я кошку. Унижение всегда болит. Чем же я тебя так унизила? А мне шок, кто на меня надел? А ты бы дала с себя без мешка подстречь. Мешок это вынужденная мера. Я уже молчу о том, что ты и в мешке ухитряешься меня поранить. Правильно. И дальше будет только хуже. Я объявляю тебе войну. Ну-ну. Война до первой пустой миски. Ну-ну. Сегодня вечером тебя будем брить. Тут уже папа мне будет помогать, так что готовься. Убью обоих. Ну-ну. на том и разошлись. Брензетовые ошмётки того мешка до сих пор валяются где-то в ящике комода. А вскоре пришёл с работы Эдик, поужинал, взял ножницы и зажал кошку на кухонной столешнице. Слышу, вопит маня, как пожарная сирена, а Эдик её матом кроит, ничуть не тише. Ну, думаю, сейчас прольётся чья-то кровь, скорее всего, не кошкина. Но вмешиваться не хочу, я уже спать хочу. А если кому-то взбрело в голову взбодриться перед сном подстрижением котов, тот пусть сам несет ответственность за свою инициативу». Вопли и ругательства продолжались какое-то время. Потом прозвучал финальный аккорд «Дикий вой мужа» и что-то вроде «Моё же мать кошки». И наступила тишина. Коба, уже умостившись спать на своём диванчике, вопросительно посмотрел на меня. Может, пойдём папе поможем? Лежи, сейчас сам придёт. А, Маня? Маня, откуда не возьмись? Вдруг оказалось у меня на кровати, как будто не её сейчас, с триглена кухни. Балован какой-то. Чем ты его накормила? А зверином? Картошкой с курицей? Что ты с ним сделала? А что обычно делают с очумелыми ручками оторвала? Он хотел сделать тебя лучше. Он хотел тебе помочь. Ты же вся заросла колтунами. Само отварится, нечего меня погонять. Иди, иди, обработаем у раны. Вызови скорую, а лучше сразу реанимацию. Не выживет мужик. «Да что ж там случилось-то? Иду на кухню». Муж с окровавленными руками пытается смыть холодной водой в раковину все четыре литра своей крови. «Ты представляешь! И задрала меня, как тузик грелку! Вот...» «Ладно, давай забинтую. В следующий раз меня зови, будем вместе отдуваться». «Да я думал, что я один справлюсь! Смотри, что выстрег!» На полу лежал огромный кусок валенка. адим. Остальные маня унесла с собой. Но и этим трофеям можно было гордиться. Он был взят с боем. Силы были не равны, но противник дал свои позиции хотя бы на этом участке фронта. Придёт Саманьку в салон вести, решила тогда я, постю, что там отряд по стрига совершат профессионально, под наркозом. А то мне Эдика жалко. Эх, нужно было нашу Маньку тигром назвать. Второй пострел кошки Маняшки произошёл год спустя. "Кто там?" спросил Куба, когда я поставила сумку на пол. В переноске что-то шевелилось и утробно рычало. "Маняха там, не чувствуешь разве запах?" "Чувствую, но она не совсем правильно пахнет. Там не только Маня" Да, в сумке наличествовало не только мяня. Там имелся ещё запах лекарств, хирургических инструментов, запах других животных, запах тревоги и благодарности. Там в сумке стоял запах ветеринарного кабинета. В интернете можно увидеть кота, который кайфует от одного вида машинки для бритья. Но наша Маня, как вы уже убедились, читатель, матерится и дерется. Поэтому Визелинар совершил стрижку под наркозом. С момента возвращения из клиники в доме время от времени стало раздаваться резкое «ш-ш-ш», а за ним звук падающего бритого тела кошки Маняхи. «Падала она отовсюду!» где только заметит свой собственный бритый хвост с кисточкой. А замечала она его часто и в разных местах квартиры. "Он что, так и будет за мной таскаться?" морщилась она. "А куда ж ему деваться? Это ж твой хвост к твоему попечнику пришит. Я уж думала, ты к нему привыкла". "Оже ж какой? А где тот старый махнатый?" "Маня, не тормози". Утамила, честное слово, это и есть твой старый мохнатый хвост. Ему стало жарко, и он побрился. Сейчас ему хорошо и прохладно. Ферштейн: А куда делся тот? Уф. Ну, Маня, ты кого угодно достанешь. Пойду-ка я лучше книжку почитаю. Маня, дёрнув бриттым хвостом, резво побежала в сторону собаки. Куба лежал на сквознячке лицом в ту сторону, откуда шёл поток воздуха. Воздух под напором поднимал его в шерстинки и холодил горячее тело. Жара! На улицу можно выходить только рано утром и вечером в потемках. Куба спал. Маня решила, что сон для Кубы — это лишняя роскошь. — Спишь? Чё разлегся? Дай пройти! — Отстань! Место вокруг полно свободного. — А мне нужно здесь пройти, по этой половице. Сдвинься, говорю! Коба перевернулся на другой бок, освободив нужную половицу пола. Но Маня не отставала. «Ну, чё сидишь? Иди, я ж тебе путь открыл». «Я передумала, мне теперь нужно здесь пройти». «Манька, тебе никто не говорил, что ты зараза. Пройди в другом месте, я спать хочу». Аня стукнула кобу по морде лапой, но тот не пошевелился. Места вокруг было предостаточно, и только врождённая кошкиная вредность не способна была заметить пути обхода препятствия. Ты что валяешься целыми днями? Жарко, вот и валяюсь. А тебе не жарко? Кошкам жарко не бывает. Ага, только позволь маленькое уточнение. Бритым кошкам жарко не бывает. Хам. Сама такая. Хам, в подтверждении слов монахи, развернулся поперёк прохода, и кошке пришлось вскочить на кровать, где она окончательно передумала менять дислокацию и решила устроить себе полуденную сиесту на моей заметти подушке. Этик был уже в процессе сон-часа, так что мне ничего не оставалось, как составить им компанию. Под винтиска бритое мадам с моего места. Но оказалось, что одно дело подстричь кошку, а другое дело жить с кошкой, которая отказывается свой собственный брит и хвост признавать своим. Продолжение спектакля последовало вечером. Шею закосить наша реды, сказал Эдит и перевернулся на другой бок. Была половина одиннадцатого, и всё в доме, кроме маняхи, уже Улеглось спать, когда у Мани начался очередной приступ ненависти к своему хвосту. Притый хвост, как привязанный, весь вечер таскался за ее задом, и никакие мантры с матюками не помогали от него избавиться. Сначала Маня тихо и ласково рычала, пыталась вразумить этого лысого с кисточкой добрым словом. Но Лэйси с кисточкой не понял ее культурного обращения. Маня сменила тон и добавила для пущей убедительности лапоприкладство. Спать стало совершенно невозможно. А ведь завтра с утра всем на работу. «Куба, разберись с маняхой. Сколько можно орать?» — попросила я. Кубу долго просить не нужно. Желание мамы — закон. «Куба, я не могу. Забыв про сон, он вскочил на ровные ноги и накрыл с собой кошку, которая была занята воспитательной беседой с хвостом. Накрыл так, что кошка и не заметила, как её накрыла тень натурального блондина. Однако кошка не была бы кошкой, если бы не смогла найти лазейку и выскользнуть в последний момент. Началась гонка по квартире. Как хорошо, что мы живём на первом этаже. Погоняв кошку и переключив её внимание с хвоста на себя, Куба вернулся в спальню и с грохотом повалился на пол. Словно я его попросила не кошку успокоить, а пару вагонов с углем разгрузить. Маня, забыв про свой хвост, вернулась на кровать и великодушно простив блондинистого хама, свернулась клубочком у меня в ногах. Помогло. Куб, спасибо, тихонько прошептала я собаке. Надеюсь, до утра протянем. Ага, если что, обращайся. И мы уснули. Прошло месяца два. Кошка наша уже давно обрасла новой шерстью, но всё ещё отказывалась принимать тот факт, что у неё есть хвост. Маня продолжала войну со своим хвостом, и хоть он, хвост уже давно заколосился первоначальными кудрями, Маня время от времени его пугается и начинает спасаться бегством по всей квартире. Устав бегать от самой себя, она усаживается на что-нибудь высокое, типа полки над моим письменным столом, и уходит в себя от безысходности. Хвост по причине своей необучаемости продолжает таскаться за кошкой, а та отчаявшись от него избавиться, по вечерам забирается на кровать и начинает орать дурниной на свою конечность. Сидит на одеяле у меня в ногах и воет так, что Эдик собрался искать для неё кошачьего психолога. Сегодня ночью маняшка тоже плохо спала, её снова преследовал собственный хвост. Не во сне преследовал, а наяву, преследовал тем, что он есть. Чего вы усмехаетесь? Вам-то чего переживать? У вас-то ведь нет хвоста, а у нее-то есть. Вам-то неведом страх, когда ты идешь такой по паркету, весь в заботах, а тут раз — тень справа, раз — и с другой стороны тень. Маняха уверена, что раньше у нее хвоста не было. Это она вам точно скажет. Не было у нее хвоста. Была маняха одна, цельная, как монолит, а хвост у нее появился после первого пострига. Вообще кошек нельзя стричь, убеждена Маня. Нельзя стричь не потому, что им холодно или лапеццы всякие выскочат. Никаких лапеццов у Маньки не было, и холодно ей тоже не было. Ей другой вирус занесли этой стрижкой. Вирус назывался Хвост. Нет против хвоста вакцины, не придумали ещё. Маня, конечно, надеется, что ученые всего мира ломают головы над противовирусным средством от хвоста, но она также понимает, что обманывает саму себя. Кто из двуногих будет заниматься проблемой одной кошки? Никто. Вот пока у них у самих хвост не появится, они и не пошевелятся. Маня уже давно наблюдает за своими двуногими. Они регулярно себе постриг устраивают, отрастят немного волос на головёшках и бегом в пастригальню. Сами-то леся совершенно, только на головах что-то там кучерявится. Вот эту растительность и бегают стричь. Этот хоть просто так стрижётся, а это ещё и красится, прикиньте? Вот ненормальные. Но ни разу у них от стрижек хвостов не вырастало, ни разу. Иммунитет, что ли, такой сильный. А к мане, как первый раз после стрижки хвост прицепился, так она от него 3 года не может избавиться. Так он за ней и таскается. И ната, правда, вирус притихает немного и не сильно досаждает. Вроде как незаметным становится, а иногда прямо обострение. Сегодня ночью опять было. Маня не только в свой домик заскочила, чтобы поспать перед сном, так сразу его заметила. Он тоже в её домик лезет. Она от него к задней стенке пятится, а он туда же, наглый такой, агрессивный, пошёл вон. "Культурно", говорит ему Маняха. "Куда ж я пойду, коли я к тебе пришит?" отвечает Хвост. "Я тебя не пришивала. Иди к тем, кто тебя придумал, к ним цепляйся, меня оставь в покое. Всё бесполезно". Всю ночь кошка от хвоста бегала, ругала его нехорошими словами, со стола пыталась сбросить. Сядет на край стола, попу над пропастью оттопырит и смотрит на свою пятую точку. А хвост над пропастью извивается ужом на сковородке и не падает. Другой вирус уже давно бы сдох от такой экстренной терапии, а этому хоть бы что? Ш! «Держи!» — сто пятьдесят раз прочитала Маняха свою проклинающую мантру в лицо-хвосту. Но ничего не помогло. Он еще злее за ее спиной мотается, еще сильнее над ней издевается. «Чеснока, что ли, слопать?» — подумала Маня. Про чеснок и его противовирусные свойства это недавно по телевизору слушала. Какой-то двуногий доктор призывал есть чеснок ведрами, обещал, что от чеснока любой вирус дыхает. Эта чеснока полведра съела, а одна чесночина ей уже не влезла. Маня точно помнила, что чесночина эта лежит возле мойки на кухне. Пойду съем, решила кошка. Долька чеснока истошно воняла на всю кухню. Она уже немного обветрилась, но всё ещё была в силе прогнать вирус хвоста. Маня присела над долькой и закрыла глаза. Надо сказала она самой себе: "Надо это съесть. Я смогу. Я сильная". Она надкусила краешек дольки. Хвост задёргался от страха. "Ага", обрадовалась Маня, "помогает". Надкусила ещё раз. Притивно, конечно, но что не сделаешь для собственного здоровья? В третий раз Маня решила не просто надкусить, а прямо откусить дольку чеснока. От такой кошкиной решительности отлетела к стене, и оттуда срекошетила на пол, весело подпрыгивая по плитке. "Ой, только бы собаку не разбудить", подумала Монаха и мягко соскочила на пол. Собаха, к счастью, спала мертвецким сном. Ещё бы полдня шлялась с этой неизвестно где приползли домой обе на бровях, даже ужинаt не стали. Чесночина залетела под кухонный диванчик, откуда Маняха стала доставать её лапой. Она пыхтела, ругалась, просовывала лапа под брюхо дивану, но долька чеснока только укатывалась глубже и глубже. Зайдя к другой стороне дивана, кошка всё-таки выцарапала чесночину из-под стены и извышвырнула её на середину кухни. Эр, Маняха не рассчитала силу удара и только, улетев дальше намеченной точки, оказалась под кухонным шкафом, откуда Маня снова начала её доставать. "Иди сюда", прохтяла она, просовывая под шкаф своё тело. Маня, конечно, стройная и худощава до пояса. Ниже пояса у бани наблюдается излишек красоты, который под шкаф не помещался. «Оф, оф, твою дивизию! Идите голодеть, японский городовой, собака сутулая!» Пыхтела и ругалась Маня, пытаясь вытащить дольку чеснока из-под шкафа. Но долька была слишком далеко. «Тю! Что это я? Есть же вход под шкаф с другой стороны!» Вспомнила Маня. «Другая сторона — это шкаф с мойкой». у которого отсутствует задняя панель. Если открыть дверцу мойки, то можно протиснуться мимо мусорного ведра и свалиться прямо за шкаф. Оттуда чесночину достанешь одной левой. Только вот беда, дверцу шкафа нужно ещё открыть. А, где наша не пропадала, решила кошка и стала драть дверцу мойки. Тот же проснулись эти и начали возмущаться. Им, как обычно, мешала активность кошки в 2 часа ночи. "Что они нравятся? Они надо было меня стричь", злорадно подумала Маняха и немного подождав, пока эти успокоятся, опять стала драть дверцу. Сперва она просто скребла её сверху вниз. Этот метод не принёс результата. Кухонная мебель оставалась не пока билимой. Тогда Маня изменила тактику. Она помнила, что двери иногда можно открыть, если поддеть их снизу и оттянуть на себя. Их цепляла Маняха кухонную дверцу. "Давай, давай, Раддимая, помоги спастись от вируса хвоста". Дверь поддавалась, но тут же прихлопывалась обратно. Дыш, дыш, дыш. Звонко и радостно хлопала дверца. В спальне раздались гневные голоса двуногих. На кухню пришлёпала собака, сонно щуря глаза. «Мань, ты чё тут делаешь?» Куба зевнул кошке в лицо, всё же сунул свой нос под шкаф. «Совесть имей, дай поспать, а?» «Чеснок достаю!» «Зачем тебе ночью чеснок?» «Зразу лечить буду!» «И себя? Мама говорит, что самолечением заниматься нельзя!» Я, тсура, решила не церемониться с собакой Маня. Не мешай мне шкаф открывать. Куба улёкся на полу кухни, сонно наблюдая за кошкой. Она продолжала пыхтеть перед дверцей. Что уставился, помог бы лучше. Как мне ещё от хвоста избавиться? ворчала, цепляла она безрезультатно дверцу шкафа. Все думают только о себе, одна я думаю обо мне. То спать не даёшь, ни мне, ни маме, ни папай. Днём выспитесь. Мы сейчас хотим. Хотите, хотите, пей хотите. Идёт сюда. Коба поднялся, ещё раз зевнул и отправился обратно в спальню. И тут дверца шкафа, не выдержав силы кошкиного интеллекта, открылась по щере и чуть задержалась перед очередным захлопом. Маня успела всунуть в щель голову и буквально ввинтилась в мебельное нутро. Просочившейся между фильтром и мусорным ведром, она оказалась в темноте между задней панелью шкафа и стеной. Тут пахло хлебными крошками и другими несъедобными гадостями. Маня принюхалась и пошла на запах чеснока. На этот раз силу удара Маня рассчитала точно. Долька отлетела ровно на середину кухни. Ура! Скорое это хвост, а бы делается лёгким испугом. Возлекала кошка, или даже не лёгким, а тяжёлым. Однако из шкафа нужно было как-то выбираться. Маня извернулась в узком простенке и полезла обратно к мусорному ведру. Впереди было последнее препятствие та же самая дверца, но с другой стороны. Маня уверенно нацелилась её поддевать, но поддеть было не за что. От сада. Я ж точно помню, что поддевала эту глупую дверь. Что изменилось-то? Растиралась кошка. В поисках места, за которое внутри шкафа можно было потянуть дверь на себя, так утомили Маню, что она решила немного повыть страшным голосом. Зачем? Вы ещё спрашиваете? Вот вам лайфхак, тубешь полезный совет от нашей кошки. Если что-то непонятно или в квартире жарко или в миске нет плюшек, начните выть. Вам сразу станет понятно, прохладно и миска до краёв наполнится. Господи боже мой, это продрало глаза и вылезло из-под одеяла. У Манки опять обострение. Бери её за шкирку и тащи в её домик, раздалось с соседней подушки мученическое столом в выход припрям, хоть полночи нормально поспим. Ма! Выломаня из своего шкафчика. Понятней не становилось, прохладней тоже. За ту дверца открылась сама и к маняхе протянула свою клешню это. Кошка успела вывернуться и sıгануть в темноту лоджии. Маняска теняка такая, дай поспать. Ха твали, сама подстригла, а теперь спать хочет. Будешь греметь, мы тебя в душевую закроем. Эта шаркает тапками, пошлёпала в спальню, чуть не задев ногой магическую дольку чеснока. Ага, брат Воськушка, закроешь ты меня в душевой, как же? Я тебе там такой тарарам устрою. Но нужно было продолжить принимать антивирусное. Баня осторожно приблизилась к чесночению и опять её надкусила. Фу, какая гадость. Может, его надо сначала немножко проветрить, чтоб не так вонял, подумала Маняха и пошевелила чеснок лапкой. Только игриво покачалась на круглом боку. Мане понравилось такое проветривание. Не прошло и минуты, как оно превратилось в футбол. Кошка гоняла чесночину по полу кухни, ловко предотвращая закатывание мяча под шкафы и диван. Гол! Судья назначает пенальти! Заходи справа, подача слева. Даже когда в кухне зажёгся свет и вокруг марадонны, протирая заспанные глаза, собрались верные фанаты, Маня ещё гоняла чеснок по кухне. Даже когда этот скрёб её за шкирку и, вздвинув брови, стал громко поздравлять с удачным голом, Маня ещё отслеживала траекторию полёта чеснока и рвалась на футбольное поле. "Пости! Сейчас забью!" Скамейка запасных, куда посадили кошку, подперев выход спинкой из стула, позволила ей слегка остыть от футбольных страстей. Об одном только сожалела, засыпая Маня. Последний гол, который вот-вот должен был свершиться, ей так и не дали забить. «Завистники, коррупционеры, все матчи куплены!» пробормотала она во сне. Вирусный хвост всю ночь боялся дать о себе знать. Утром Маня разбудил запах кофе. Семья собиралась завтракать. Выгулянная собака с влажными вымытыми лапами развалилась посреди кухни, радуясь скорому кормлению. Эти сидели за столом и ковырялись зубастыми металлическими палками в своих плоских мисках. Маня отпихнула спинку стула от выхода из её домика и вывалилась под ноги Кубе. Все обернулись в сторону кошки. Идея. Ей было плохо, она ничего не помнила и вообще чувствовала себя так, словно на ней всю ночь пахали. Идея. Куба подскочил на ровные ноги, склонный внимать новым знаниям. Если бы у него были тетрать и ручка, он бы их приготовил, чтобы записывать заманные её блестящие мысли. И идея. Мань, какая идея. Идея нахожуся. Хвост не дождался своему носителю 3 дня. Но на всякий случай я положила сухую только чеснока в глубокую тарелку возле раковины, чтобы, так сказать, обозначить ночные границы футбольного поля. Выглядит это смешно, хотя на самом деле кошке некомфортно от того, что волоски колтуна тянут ей кожу. Она не понимает, что боль ей причиняет собственная шерсть и начинает вести себя неадекватно. Со стороны это выглядит забавно, а в реальности ей больно. Больше мы рисковать не стали. Через год моняха снова обрасла шерстью и заколосилась колтунами. Наступило время очередного визита к грумеру. Я сразу предупредила доктору в ближайшей к нам ветеринарной клинике, что наркозить кошку нежелательно, ибо у нее за пять лет жизни уже было три наркоза. Врач Катя легко согласилась подстричь Маню в прямом эфире. «Только она у нас немножко бешеная. Может кувсаться и царапаться». Робко, но честно пролепетала я. «О, у меня и не такие кошки бывали. Справимся», — сказала Катя. Взяв кошку решительными руками, На первое время так ее ошеломило своей бесцеремонностью, что Маня даже не подумала сопротивляться. В состоянии ступора Мане виртуозно обрили пол спины и задние лапы. А потом Маня пришла в себя. «Ах ты! Пи-пи-пи!» «Маня лежит тихо! Доктор тебе сейчас красивую прическу сделает!» «Мне только кончики подстричь нужно было. Объясни ей, что прическа должна соответствовать моему внутреннему миру». «Лежись мирно. Пусть лучше твой внутренний мир соответствует прическе». «Ай, ухо!» — доктор отдернула руку. «Ой, укусила». «Я предупреждала!» Пыхтя от усилий вырваться, пробормотала капризная клиентка. «Ничего, сейчас возьмем воротник», — сказал доктор. В лезаяетском воротнике Маня начала нас боксировать не хуже Николая Валуева, только без соблюдения правил, потому что Валуев при боксировании свои когти прячет, а Маня их распустила во все стороны. С трудом, поймав машущие лапы, я старательно удерживала кошку, пока доктор брила ей пузо и передние конечности. Боролись мы с Маней долго, но цели достигли. Кошку побрили без наркоза, чему я была очень рада. Не зачем лишний раз травить мозг химикатами. Маня, увидев, как ассистент ветеринара собирает клочья шерсти в мусорное ведро, проворчала: "Ай ты, заберёшь у этой мою шерсть?" сырь в своё ведро положила. "Зачем она тебе?" "Она не мне, она тебе нужна. Свяжешь себе манто, а то ходишь как коврош какой. Из твоей шерсти ничего не свяжется. Кошкиной шерсть не придётся". Мане кажется, слегка обиделась за кошкину шерсть. И вот мы дома. Маня, покинув транспортировочную сумку, привыкает к новым ощущениям. Куба смотрит на неё во все глаза. "Кто тебя так?" участливо спросил Куба. "Что, завидно?" "Ну, немножко. Это я велела этой меня к стилисту отнести". И Маня растянулась в изнеможении на диванчике. Визит к стилисту отнимает много сил. Страдания даром не прошли. Третий пострел кардинально изменил поведение нашей кошки. Отсутствие наркоза позволило ей осознать происходящее. Если после первого и второго пострела, когда Мяня усыпляли во избежание травмирования окружающих, она сходила с ума от вида собственного побритого хвоста и шарахалась от него по всей квартире, то сейчас Сейчас Мяня была в сознании. Она видела процесс, она ощущала наши руки. После третьей осознанной стрижки её хвост оставался для неё родной частью тела. Да, ей было неприятно, но она смогла преодолеть своё недовольство, а помогли ей в этом елизаветинский воротник и уверенность профессионального ветеринара. Ещё одно важное изменение в поведении кошки, ярко проявившееся непосредственно после стрижки без наркоза, касалось меня. То ли Маня поняла, что я все-таки сильнее ее, то ли еще что. Но она вдруг стала ласковой. Если раньше она шарахалась от любых рук, то сейчас делает исключение для моих. Она сама приходит ко мне с просьбой «погладь меня». Сама укладывается на спинку и подставляет мне свое пузо, как собака. Это очень неожиданно и очень приятно. Она снова начала спать между нашими садиком-подушками, как делала это в детстве». Ласковость её длится недолго, но и это большой прогресс в поведении кошки по отношению ко мне. Пока только ко мне. Отношение её к Эддику не изменилось. Неожиданно потеплела Манья ха душой и к Куби. Я не уверена, что постриг аж так повлиял на Маню. Возможно, это совпадение. Возможно, но всё равно приятно. «Маня стала очень тесно общаться с собакой. Она встречает нас с прогулки прямо в коридоре, трется об колбу, провожает его в душевую мыть лапы. Утром, пока я произвожу в ванной все необходимые процедуры, Маня просачивается в дырку и жмется ко мне на одном квадратном метре с собакой. Не перестаю удивляться и радоваться, даже когда Маня в воспоминания ударяется». а в этой сумке меня когда-то носили в лечельню в портретную и в гробёжную в лечельне меня градусник под хвост савали и рецепты выписывали я их там всех поддрала в портретность меня портрет писали какие-то маниаки нарисовали кошкин скелет и сказали что это я я бы их тоже поддрала но я спала пока они рисовали В грабёжной я всех так драла, что они навсегда меня запомнили. В грабёжной мне шубу мою грабили. Была шуба и не стало шубы. Надели мне колпак на голову и жж, шубу жкали, пока я колпак разглядывала. Ну-ка, что ты тут про меня написала? Раздалось неожиданно на духом. А ласковая говоришь. Ну-ну. И я поняла, что терять бдительность не стоит. И ба кроме хронической нелюбви к собственному хвосту, у маняхи имеются ещё более гламурные закидоны. Например, она отказывается кушать корм, если он дешевле, чем в самом дорогом зоомагазине города. Купили мы ей 2 месяца назад 3 кг Perfect Fita по 150 руб. за кило. Продукт попал под акцию, срок годности у него истекал. Вот я и купила. А что? Я деньки не печатаю. Эдик тоже с этим делом завязал. Так что нам профессиональный корм по низкой цене очень даже понравился. Мани мы, конечно, стоимости её еды не озвучиваем. Зачем? Она же кошка, ей всё равно должно быть. Как выяснилось, ей не всё равно, сколько стоят её сухарики. Пару дней назад она услышала, как я Эдику говорю: "Купи еду кошке, у неё только на два кормления осталось". и называю магазин, в котором брала акционный корм по 150 руб. Маня, жившая в тот момент свои плюшки, чуть не поперхнулась. Аж чуть не подавилась и чуть её не вырвало. Она, оказывается, 2 месяца ела эту гадость по 150 руб., когда можно было купить то же самое, но за 500. С этого момента она перестала есть. Последняя горстка дешевого корма лежала у маняхи в миске два дня. Она подходила, ворочала сухарики носом, вытаскивала лапой, развозила свинарник на кухонной столешнице. Ее миски стоят там из-за наличия в доме собаки. Но в рот не взяла ни грамма. Зубы на полку положила. Морилась голодом. Протестовала против занижения цен на рынке товаров зоопотребления. Такому ж не принес кулек с новым перфект-фитом, но за 360. Купил один килограмм и оставил на столе в кухне. Слышу, доносятся оттуда шорох и шуршание. Коба при мне, значит, это Манька на кухне проявляет инициативу. Захожу и вижу картину. Кашенция наша сидит на столе и выгрызает из кулька свежие гранулы нового корма. увидела меня и дала дёру под кухонный уголок, прекрасно зная, что там её никто не достанет. — Ты зачем пакет разорвала, свинище? У тебя в миске точно такой же корм лежит. Иди его доедай, потом получишь свежий. — Сама доедай! Тут же донеслось сварливое из-под дивана. — Как себе, так покупайте, что подороже, а мне, значит, по сто пятьдесят сойдёт. «Маня, сто пятьдесят, как ты выражаешься, тоже деньги. Какая разница, сколько стоят твои плюшки? Производитель-то один и тот же». Маня замолкла и вылезла из-под уголка. Уселась возле моей ноги и задумалась о разнице. Разницы явно никакой не было, но принцип нужно было блюсти. «Как белому, — это она про кубу, — так покупаешь большие мешки». «А как мне, так мизерные пакетики! Как себе, так целый холодильник! А как мне, так акционный хлам можно по дешевке прибарахлить, да? А я хочу, чтобы как все!» Смахивала она в тот момент на господина Шарикова из булгаковского собачьего сердца. «Помните? Желаю, чтобы все!» Вот так и маня. «Хочу, как все!» Кто все, какие все. Выяснять у неё эти тонкости я не стала, только убрала подальше дырявый кулёк с перфект фитом за 360 и отнесла Маню за шкирку к её миске под навесным телевизором. Ешь свои 150. Пока не съешь нового корма не получишь, поняла? Кошка посмотрела на меня недобрым взглядом и сиганула со столешницы в коридор. а там в дырку туалетной двери. Сейчас будет скрести латок и думать о вреде двуногих в своей жизни. Список странностей нашей кошки можно продолжать и продолжать. Вот, например, булавки. Как она их достаёт из коробки, которая в коробке, которая ещё в одной коробке, а та ещё накрыта утюгом. Вот как Но, желая мне досадить, она умудряется добраться до иголки в яйце, которая в утке, которая в зайце, которая и в сундуке. Потом я нахожу поролоновую булавочницу пустой, а сами булавки разбросанными по всему полу. Приходится устраивать себе фитнес и собирать их ногтями с пола. Учитывая, что ногти у меня всегда подстрижены под нуль, я в такие моменты готова прибить заразу. Сейчас она, кажется, угомонилась. Хвост ни к ночи будь помянут, спокойно торчит из кошачьей задницы, а сама Маня уютно свернулась клубочком у меня в ногах. Мне, правда, при такой благосклонности с её стороны, не дай Бог пошевелиться, обидеться, соскочить с кровати и помчаться опять от хвоста спасаться. Так что я уж лучше так на краешке кровати посплю до утра.